Глава четвертая. Знамени Грозные. В 1459 году Пасха пришлась в самое Благовещение, в третью встречу весны, когда птиц из клеток на волю пускают. Хорошо и весело кончалась зима, но по всему Стольному Граду, по всем улицам, уличкам и переулочкам мрачно ползли от келий монастырских, от старцев и старец, от клиров приходских церквей, темные и непонятные словеса и предсказания. Тревожные толки и слухи волновали народ по случаю совпадения двух праздников. Слухи о зловещих числах Пасхалии, о кругах Солнца и Луны, о Втором пришествии Христа, о Страшном суде и конце мира. На третий день Пасхи по просьбе Марьи Ярославны приехал к ней на обед престарелый духовник Василий Васильевич, отец Александр бывший уже на покое, и привез с собой пасхалию. После трапезы отец Александр, отодвигая от себя на длину руки старую пергаментную книгу, отыскал с большим напряжением зрения то место в пасхалии, где написано о нынешнем годе. «Вот, вот словеса сии», — заговорил он рожащим голосом и стал читать, — «братья». Здесь страх, здесь беда, великая и скорбь, як уже в распятии Христове сей круг солнцу бысть 23-го, луны тринадцатого, сие лето на конце явися, вонь же чаем пришествия Христа». Преодолев волнение свое и сотворив крестное знамение, отец Александр продолжал с усилием разбирать Писание, «О, Владыко, умножися беззаконие наше на земли!» Пощади -ны, Владыко, исполни небо и землю славы своей. Голос отца Александра задрожал и оборвался на миг от страха и трепета. Он протянул книгу Федору Курицыну. Читай далее, Федор Васильевич, читай далее. Худо ныне мое зрение, и аз зело устрашен от пророчеств всех!» Курицын. Обменявшись с Иваном понимающими взглядами, взял громоздкую толстую книгу в кожаном переплете и стал читать дальше. «Братья, разумеете сие! Господь Бог не хочет смерти грешников, ожидая покаяния», — прочитал Курицын. И, взглянув на Ивана с нарочитым упором, закончил. «Речи Господь! не вести дни и часа, вон же сын человеческий приедет». Иван усмехнулся на виде слезы в глазах матери и своей Марьюшки. Сказал спокойно, Не ведаю я с что вы все так омятежены, и в слезах. Света представление приходит, сокрушенно выдохнул отец Александр. Господь Бог наш и Царь Небесный, придет снова на землю судить живых и мертвых. Иване Отерев глаза, строго сказала Марья Ярославна, «Не искушай Господа, читай словеса Его». «Матунька», — живо отозвался Иван, «вельми строго и грозно блюду слова Господня, только я не разумею страха вашего». Обратясь к отцу Александру, он спросил, «Истина самим Господом сказано, что не ведает никто дня и часа, когда приедет Иисус Христос судить нас». Не вести дни и часа, вон же, Сын Человеческий, приедет, с убеждением повторил Текст Писания, престарелый духовник Великого князя. Так и я смыслю, спокойно подтвердил Иван. А почему за сей год нет у меня страху? Верую я Словам Божиим. Но как же можно исчислить, гадая по кругам Солнца и Луны, уразуметь то, что Господь сам захотел схоронить от нас? «По что ж волю Господню в суе без разума искушать?» «Истина так», — живо вступил в разговор Курицын. Истинно так, я разумею то, что здесь написано». Он быстро подвинул к себе книгу и прочел снова. «Господь Бог не хочет смерти грешников, ожидая покаяния. Сии слова волю Божию изъявляют, дабы мы, не ведая дни и часу, всегда к смерти готовы были, каялись и греха боялись». «Ибо не ведаем для суда Божии дни и часы». Марья Ярославна облегченно вздохнула и сказала, «А ведь и впрямь! Не затем Господь тайны творит, дабы всяких открыть мог». Успокоился и отец Александр, и, перекрестясь, добавил, «Покойно, государыня Софья Витовтовна, такое же ему толкование дала бы». Но больше всех обрадовалась Марьюшка, переполненная вся материнским счастьем. Она сразу ожила и просияла, и, забыв все на свете, не слушая, что говорят дальше о страшном суде и конце мира, воскликнула, «С утра еще хочу показать вам. У нашего Ванюшеньки уже десятый зубок прорезался сверху. Сей часец принесу, сыночка-то моего, покажу». За ранней Пасхой и весна пришла раннее. Апреля девятого снег сошел, и не только все пригорки, но и луга кругом зазеленели, и всякие цветы расцветать начали, с каждым днем все теплее и светлее становится. И живет Иван какой-то особой радостью, ни о чем не думая. Сидя вот на пристенной скамье, дремлет он после трапезы. В покоях жарко натоплено, Марьюшка с Евстратовной собирается купать Ванюшеньку. Сквозь дрему Иван чует тепло, и будто чье-то влажное дыхание пахнет мокрым, разогретым деревом, Приоткрыв глаза, он видит, как Евстратовна среди клубов пара старательно моет кипятком деревянное корыто, скручивает и выжимает потом какие-то горячие тряпки. Ближе к нему сидит Марьюшка, качая Ванюшеньку и чуть слышно приговаривая «Купать будем, Ванюшеньку, маленького нашего». Сладостный туман окутывает мысли Ивана, и глаза невольно закрываются. Но в дреме какие-то думы сами собой идут к нему, плывут как сны непонятные и в то же время как-то понятные ему. Мнится ему, словно вот стеной живой отец и мать заслоняют его от тьмы кромешной и холода смертного, а Марьюшка сладостной негой и радостью бьется, как сердце в самой груди его, и бежит вдаль от них ручейком весенним бесценная их Ванюшенька. Истинно ручеек в жизнь вечную. Иваня. «Иване!» — слышит он нежный голос. «Да проснись же, Иване! Поцелуй Ванюшеньку-то, купать его сей часец будем!» Иван чувствует у своего лица маленькие тепленькие пальчики, шевелятся они и путаются в его бороде. Очнувшись совсем от дремоты, он с нежностью целует ручонки и ножонки, словно перетянутые ниточками и бормочет, сам не зная, откуда приходят эти глупые, но ласковые слова. «Медунчик мой, теплышка моя, глубеночек маленькой". Марьюшка громко смеется, стараясь отнять у отца ребенка. «Ну что ж вы детем как куклы играете?» — рассердилась Евстратовна. «Отдай, государь, вода-то стынет в корыте». Ловко выхватив ребенка, Евстратовна посадила в корыто Ванюшеньку и стала с ладони поливать его теплой водой, приговаривая ласково, С гор водичка, вода, вонюшеньких вороба. Жарко в покое, а от кипятка и корыта бани пахнет. Кто-то торопливо и тревожно постучал в дверь. Вошел Данила Константинович, молодой дворецкий. — Будьте здравы, государь и государыня, — сказал он глухо. — Что? — тревожно вскинув глаза, — спросил Иван. — Старый государь на дому кличет. Вестники саки пригнали, татары идут. Мариушка побледнела, но Иван подошел к ней, обнял и, поцеловав, молвил, не бойся отгоним. Он вышел вместе с Данилой и в сенцах на ходу спросил, а как отец твой, Данилушка? Помирает. Соборовали утресь? Дума проходила в покоях великого князя Василия Васильевича. Поздоровавшись со всеми присутствовавшими, Иван сел рядом с отцом на пристенной скамье в красном углу. «Сказывайте вести, воеводы, — молвил Василий Васильевич, — а ты, сыне мой, слушай. Тобе отдаю все в Руце. Тобе ныне Русь от Агарин поганых спасать. Да благословит тебя Господь на сие деяние. Бают, что татары, сидя Ахматовой Орды, полонить похваляются Русь. Пущей похваляются, — сухо сказал Иван. Сей же часец надо на мне все вести знать и к походу снаряжаться». После этих слов смолкли сразу все разговоры, и прение среди бояр и воевод и тихо стало, и строго. А молодой воевода московский Иван Юрьевич, родной племянник Василия Васильевича, стал докладывать о татарах. Собрав воедино все вести, что приходили из Серпухова, Коломны, Касимова городка и от стражи из поля, он свел речь свою к такому концу — Вести согласно идут от татарах и от царевича Касима, и от воевод наших, Рязанского, Коломенского и Серпуховского. Ведомы им от степных дозоров, а у них добро наряжена, идут татары по дону, уж много выше гельца к непрядве подходят. Мыслю на Камаринский путь они наровят. Примечание «Камаринский путь», «Камаринская дорога», так в старину назывался путь из Москвы в Орду. Конец примечания. Если сие истина, — перебил его Иван, — то мне уже ведомо, куда полки наши отсылать. Только мы истина ли весть то Истинно, государь, из разных мест, а согласны все. Иван поднялся со скамьи и, обратясь к отцу, молвил, «Благослови меня, государь, на рацию, и дозволь мне войска нарядить по разумению моему». «Иди на рать», — ответил растроганный Василий Васильевич, — «иди меня вместо. Бей сыроядцев с помощью Божией и воевод наших». Иван выпрямился во весь свой могучий рост и, опершись руками о стол, обвел глазами воевод и бояр. «Все в мыслях моих готово», — властно сказал он, — «побьем мы, поганых». «Но яс, воеводы и бояре, не игру ратную играть хочу, а Русь спасать». Посему думать буду с вами, ибо ум хорошо, а два лучше. Сдвинув суровы брови, он сел за стол, но собрание все еще молчало. Словно ожог всех глазами Иван. И впервые бояре и воеводы со всей полнотой почуяли силу молодого государя. Даже сам Василий Васильевич не молвил более ни слова. Все ждали, что еще скажет Иван. «Я змыслю. Начал он деловито и сухо полки наши вдоль берега так поставить, дабы при всех случаях в любом месте реку перейти могли и в тыл поганым зайти. Ведомо вам, что ордынцы пуще всего страшатся, дабы от поля их не отрезали. «Верно, верно, государь!» — заговорили кругом. «Татарин-то силен, ток моноскоком, а за спину свою более всего боится». «Посему», — продолжал Иван, — «брату моему Юрию, с конниками в Серпухов гнать. Там с воеводой да нашим соединиться и берег от Серпухова до Тарусы дружать, высылать непрестанно дозоры, дабы через Калугу и Медынь на Москву не пошли. Сей же часец Вестников отпустить к Касиму-Царевичу, дабы ему с воеводой да Рязанским соединиться. Осем же и Рязаню придить, не пущать рязанцам татар на Муром и Владимир. Мы же из Москвы к Коломне пойдем тут по берегу и по Камаринской дороге дозоры рассылать. Военное совещание длилось около часа, и в тот же день пошли походом войска московские к берегам Аки. Третий день уж, как Иваном все полки расставлены где надобно, а татары все еще не появляются. Чаще и чаще вестники со всех сторон в Москву приходят, и знает Иван, что ордынцы идут неуклонно к берегам Аки на Коломну, а тут вот медлить вдруг начали. Может, о засадах проведали? Волнуется Иван. Может, они все мои замыслы разгадали, и полон, оберегаючи, в поле хотят уйти неприметно? Проспит их воевода Рязанский. Словно в горячке мечется Иван от нетерпения, гонит вестников одного за другим, брату Юрию и царевичу Касиму, велит им с обеих сторон в тыл заходить татарам, замкнув за ними свои полки, подобно крыльям невода, когда улов ведут уже к берегу. Ведомо ему, что полон у ордынцев велик и богат. Дрожит он от гнева, как подумает только, что уйдут из сетей татары, уведут полон с собой. Мнится ему, что воевода его неповоротлива и тугодумы, и зол особливо на воевода Рязанского. Но в узде себя держит Иван. Боится, чтобы гнев, прорвавшись случайно, не затемнил ему разума, как это у отца не раз бывало. Да не смог, заметался в ярости по всему покою, как зверь в клетке. «Сменить половину хомяков, всех жирных!» — закричал он. «Заспались они в своих хоромах! Первого Рязанского выгнать вон!» Иван затопал ногами, и, заметив вошедшего Илейку, разъярился еще больше. «Рязанского, сучьего сына! Сей же часец сменить! Сей же часец!» «Илейка, беги за Ефим Ефремчим придет пусть!» Но не испугался старик грозных очей питомца своего и государя. Смело молвил ему, — Ты что, государь, окстись? Кто ж коня в бою переседлывает? И конь твой и ты сам пропадешь. Затих Иван и сказал, будто подумав вслух, — Может, они, татары-то, потом медлят, что полон больно велик? С полоном ты не поскачешь, а о засадах, может, и не мыслят. Истина, государь, — подхватил Илейка. — А притч полона товара у них всякого понаграблено. «Будь здрав, государь!» — крикнул, вбегая в покой Ивана, начальник его стражи, Ефим Ефремович. «Татар, видать! Гертаулы их!» «Откуда идут?» — предвал его обрадовавшийся Иван. «По левому берегу Асетра идут, государь, от Зарайска!» «Гони вестников немедля к князю Юрию и к царевичу Касиму! Начинать, мол, пора, что им приказано!» «Татар, мол, у Колобной, видать!» «Илейку, коня мне!» Да пусть воеводы наши в трубы трубят и знамена на рать поднимают. Окруженный стражей, Иван верхом на коне въехал на вершину холма, почти у самого берега оки. Конь-оконь стояли с ним воеводы, среди которых был и знаменитый басенок Федор Васильевич. Лицо Ивана было неподвижно и бледно, только лихорадочно горели глаза. Он волновался, но сдерживал себя, и движения его от этого были медлительны как медлительно и речь его. «Все же, Федор Васильевич, — говорил он, обращаясь к Басенку, — помянем еще раз, как войска у нас расположены, нет ли огрешки в чем-либо. Все исполнено, — государь ответил Басенок, как то белугодно угодно было. От Коломны до Каширы конные дозоры наши, в Кашире полк наших воев, от Каширы до Серпухова конные дозоры, а в Серпухове воевода с заставой» а от Серпухова до Тарусы — конные полки князя Юрия, брата твоего, и дозоры да до Олексина. Тут спокоен яз медленно заметил Иван. — За Юрием, да за тобой, Федор Васильевич, как за каменной стеной. — За Рязань страшусь, не ведаю добрый за заставы Рязанской, и в воеводу веры у меня нету. — Ничто, — вмешался воевода князь Стрига-Боленский, — Если воевода замешкается, то царевич Касим подоспеет. — Касим-то везде поспеет, — подхватил басенок, — как птица летает. — А прежде того, — продолжал Стрига Боленский, — у нас конные дозоры до Белоомута, а там Рязанские. За Рязанью же рязанские дозоры по Оке да Усть-Пары, а от Пары до Касимова-Градка городка Касимовы — Яз, воевода, до сего часа не сказывал вам снова заговорил Иван От брата Юрия весть мне была Он одобряет мой замысел а прич того сам придумал манить татар на Коломну